Глава 41. Большое «Если». Чейз. Я получаю это сообщение, когда еду к маме. Домой, чтобы вместе пообедать. Мы договорились еще на прошлой неделе. Мне пишет парень, которого я считал лучшим другом. Райкер. Давай поговорим. Сегодня. Какое облегчение. Я собирался написать ему то же самое. Жму ответить. Чейз. Согласен. Как насчет минут через десять? Остаток пути я все равно на взводе. Слишком много эмоций. Я зол на Райкера после нашей ссоры. И жалею, что отпустил Трину. А еще меня не оставляет это новое чувство, которое вытесняет все остальные. Одержимость, кажется. Не самое подходящее определение. Да, я не могу перестать думать о Трине. Да, я все еще хочу ее. Но, ко всему прочему, я хочу осыпать ее подарками и поцелуями, окружить радостью и сексом, и обожанием, и еще много чем. Это одержимость? Черт его знает! Но этот вопрос сводил меня с ума в Нью-Йорке и позже в Бостоне. Сейчас я достиг точки кипения, потому что мы с Триной в одном городе. Меня тянет увидеться с ней, отыскать ее, рассказать ей, что просыпаюсь мыслями о ней, что она приходит ко мне во снах, и дни напролет я только и делаю, что мечтаю о ней. Я не знаю, как сдержать эти чувства, и больше не хочу пытаться. Пришло время с ними разобраться. Когда я добираюсь к маме, она широко распахивает дверь. На секунду я расслабляюсь, обнимаю ее и вручаю ей салат «Три фасоли» из ее любимого магазина. — Рад тебя видеть, мама. Я тебя тоже. — Хорошо выглядишь, только как будто сам не свой, — говорит она, сразу все замечая. Я и правда не в себе, признаюсь я. Она мудро кивает. — Из-за этой девушки, да? — Ага, — говорю я с облегчением. — Ну так разберись с этим, парень, — отвечает мама и впускает меня внутрь. От ее простого совета мне немного легче. Вдыхаю лавандовый запах дома. который принадлежит ей от и до. Они с папой откладывали на это деньги, а я плачу за учебу братьев, поэтому ей не приходится ни о чем волноваться. Я иду по ее светлому, наполненному радостью дому, и вдруг понимаю. Мы справились. Я и мама. Она все пережила. Я помогал ей, как просил отец. Но и она сама себе помогла. Сейчас она может ни о чем не беспокоиться. И у моих братьев тоже все в порядке. Возможно, пришло время позаботиться о себе. Я, наконец, готов. Черт, наверное, поэтому я и одержим. На кухне мама Райкера наливает в бокал белое вино. Здравствуй, Чейз. Надеюсь, в этот раз ты принес хороший салат. «Прошлый с яйцом до сих пор является мне в кошмарах», — говорит она с содроганием. Я благодарно улыбаюсь в ответ на шутку и обнимаю ее. «В этот раз хороший, обещаю». Впрочем, я не сажусь за стол. Никогда раньше я не беспокоился так из-за простого обеда. Сейчас же напряжен больше, чем перед выходом на лед в плей-офф. Хотя всю жизнь забочусь о близких... Про любовь я ничего не знаю. Возможно, она как хоккей. Шайба вводится в игру, и ты гонишься за ней. Через несколько секунд раздается звонок, и Райкер входит в дом. Я не теряю времени даром. «Прошу прощения, дамы!» — сообщаю я мамам и киваю в сторону патио. «Нам надо поговорить». «Да, надо». подтверждает Райкер. Но прежде чем последовать за мной во двор, он смотрит на свою мать, а потом на мою. «Рад вас видеть! Похоже, меня призывают!» Его мама отмахивается. «Я бы достала попкорн и посмотрела на этот цирк, но вам, мальчики, лучше самим разобраться в амурных делах». Обе мамы улыбаются, и, возможно, они все же на нашей стороне». Вот это мысль. Но лучше не бежать впереди паровоза. Мы выходим во дворик, и я начинаю. Я на тебя зол, но на себя тоже злюсь. Добро пожаловать в клуб, отвечает он. Ситуация — полный бардак, и надо приводить все в порядок. Говорю я так же решительно, как вечером после свадьбы, Только теперь я нашел новую цель и новый путь к ней. Я сказал тебе то же самое неделю назад. Ты даже не спросил меня, чего я хочу от Трины, и, черт тебе дери, от нас троих, друг! Сейчас он не кажется рассерженным. Он зол и уязвим, а это совсем другая история. С этим можно работать. Черт, да я сам такой же! Ты просто решил? Будет так. Ни меня, ни ее ты не спросил. Справедливо. Честно признаю я и отпускаю свой гнев, как райкер. Прости, что вел себя, как эгоистичный петух. Он кивает. Мол, прощаю. Прости, что вел себя, как придурочная черепаха. Что? Я ушел в себя, как черепаха. Ты же знаешь, что петухи и черепахи — так себе сравнение. Но они вроде как подходят. Я смеюсь, и это так здорово, снова смеяться с ним. Впрочем, смех скоро утихает. Время говорить о делах. Об амурных делах. Райкер пристально смотрит на меня. «Начинаем сначала. Чего ты хочешь?» «Я ценю, что он проявляет инициативу, но это я должен спрашивать, потому что в прошлый раз не спросил. Чего хочешь ты?» «Хорошо бы дождаться ответа, но мне надо быть честным и с собой, поэтому я делаю серьезное признание, раз мы оба влюблены в одну девушку». Он широко распахивает глаза от удивления и криво мне улыбается. «Дошло, наконец!» Смеюсь. Не, друг, тебя я легко раскусил. Уже на второй день знал, что ты в нее втрескался. Так вот!» Он смеется и качает головой. «Я не об этом, балда! До тебя, наконец, дошло, что ты тоже ее любишь!» «Пожимаю плечами, но...» «Не от беспомощности!» Впервые с момента нашей ссоры я чувствую надежду. Это тоже, скорее всего, правда. Моя одержимость? Это не просто одержимость. Это любовь. И мне до жути страшно. Но в то же время волнительно. И что мы будем с этим делать? Райкер улыбается, как довольный кот. Какое счастье! Он все понял. Об этом я и хотел поговорить. Мне очень нужен этот разговор. Я безумно хочу разделить с ним ее любовь. Если она примет нас обратно, разумеется, это если очень большое. Так, говори, в прошлый раз я сказал много лишнего. Сейчас мне легко понять Райкера, когда он запускает руку в волосы, чтобы избавиться от напряжения. Тем вечером меня разозлило многое. Во-первых, я обещал тебе, что не позволю женщине встать между нами, и сдержал слово. Я отпустил ее, и это меня практически убило. Я разрывался на куски, когда она уходила. Это не давало мне покоя. Но я хочу не только ее. Он делает глубокий вдох и говорит. Я хочу. Чтобы она была нашей. Так! Да. Черт возьми, да! Я не могу сдержать дурацкой улыбки. Я тоже этого хочу. Я тоже хочу делить ее. Мой голос полон безумной надежды. Хочу любить ее вместе с тобой. С нами она сияет. Она — цветок, которому нужны два солнца. Ей необходимы мы оба. С нами она расцветает. Улыбка Райкера исчезает. Будь я на ее месте после всего, что случилось, не думаю, что хотя бы посмотрел в сторону таких придурков, как мы. Мое сердце уходит в пятки. Мы облажались по-крупному, да? Не то слово. Мерю дворик шагами и трушею. «Почему я раньше не догадался?» «Это не так просто», — сухо говорит друг. Пару секунд думаю над этими словами. И в то же время совсем не сложно. «Почему же?» «Потому что, начинаю я, и распахиваю свое сердце, позволяю себе быть открытым. Потому что она сказала, что любит нас, а мы дали ей уйти». Райкер чуть ли не бежит к двери. «Мы должны вернуть нашу девушку. Как можно скорее!» «Да, должны. Но к этому нужно правильно подойти. Как хорошо, что у меня в запасе есть несколько отличных идей!»